Глава 26 шестая Оля сидела у окна в двухместном стандарте с видом на двор. Тамара Александровна, так звали бойкую знакомую с вокзала, подсуетилась и через племянницу шустро оформила номер. Подсказала, где дешево и вкусно покушать, как пройти к набережной, и по стойкой экскурсоводческой привычки выдала еще десяток секретов от местных приезжим. Но Оля неподвижно сидела, слушала тишину высоченных стен, и размышляла, как быть дальше. Ждать Мишу или искать офицера. Гулять в одиночку так и не полюбила, хоть и была всю жизнь на обочине тусовок. Лёлька довела до совершенства свою единственную роль классной девчонки, оставаясь при этом замороченным интровертом. Шутила и смеялась, когда трясло после ночного выстрела. Научилась. Утешала подругу, разочаровавшуюся в очередном козле, который всю жизнь ей испортил, даже когда самой хотелось выть, подстать пожарной сирене. Смирилась. Кокетливо улыбалась приходящим мимо старшекурсником из Тфила и в тот же момент считала дни до встречи с Адлером. Привыкла. Она и сейчас считала часы. Прошло восемь. Без шансов. Даже если его выпустят сегодня, ему нужны еще минимум сутки, чтобы добраться до нее. Без шансов. Даже если он обещал забрать Олю, обстоятельства могут измениться. Без шансов. Даже если прождет тут неделю, это не даст гарантию безопасности. Безвылазно сидеть уже достало. Оля встала и начала хаотично бродить по номеру, напоминая зверя в клетке зоопарка. Солнце не радовало. Оно то пряталось за пышные, как взбитые сливки облака, то лениво выныривало, чтобы на несколько мгновений приласкать город весенним теплом. Оля без отрыва смотрела на небо, ждала... когда пушистая белоснежная гвардия проплывет дальше и откроет дорогу лучам. Она с детства любила ловить их. Поцелованная солнцем зависела от этой связи, питалась энергией, скучала серыми хмурыми днями. Даже настроение поднималось, когда внутреннюю батарейку подпитывала гигантская звезда. Как только появился просвет, Оля машинально зажмурилась, так резко солнце ворвалось в комнату. улыбнулась и почему-то вспомнила весну девятого класса, когда к ним пришла молоденькая студентка-практикантка. По счастливой случайности для школьников вести историю. Нина Васильевна с годами становилась более нудной. На занятиях откровенно скучали все, пожалуй, кроме вызывающих аллергических зуд ботанов и влюбленных, стрелявших то глазами, то записками. Лёлька не относилась к счастливчикам, мотивированным пережить скучнейшую историю. Но с Марией Сергеевной урок перестал числиться на шкале нудности. Ей удалось пробудить класс от вечной спячки и донести главную мысль, что история — это не только тоскливые полотна текстов в пожелтевших учебниках. Это мудрость, опыт и судьба человека. Она много рассказывала о людях, задавала вопросы и, что абсолютно выбивалась из прилизанной гульки классической советской школы, интересовалась мнением учеников, За два месяца практики ученики узнали больше, чем за пять лет. В последний день работы Мария Сергеевна, прощаясь, традиционно пожелала успешного окончания школы, а потом, заговорчески улыбнувшись, добавила «Сохраните интерес к жизни. Чаша знаний бездонна. Все, что открываете для себя – бесценный опыт. А еще путешествуйте, изучать историю и прокладывать маршрут куда интереснее собственными ногами и глазами». нежели на контурной карте. Класс вдохновленно молчал. Оля и сейчас сквозь года слышала эту тишину, которую в обычное время безуспешно взывали все учителя. Эффекта от боевого заряда старшеклассникам хватало лишь на несколько минут. Формально-будничные удары журналом по столу и надрывно истерически «Я кому рассказываю?» напоминали взрывы лампочек Ильича. Пугали в моменте, но не впечатляли в перспективе. А Мария Сергеевна... — говорила сердцем, потому ее словам внимали. — Плевать! Не сидеть же в заперти бесконечно! В конце концов, надо поесть! Оля бросила прощальный взгляд в окно. Она не могла объяснить, что ее так привлекало в этом скучном виде на временем здание. Но внутри, словно кто-то с истервенением дергал струны, как только в поле зрения попадали покоцанные стены. — Чертовщина какая-то! Девушка схватила сумочку... и покинула свою временную тюрьму. Было глупо отрицать, что интурист поражал и восхищал. Как же приятно спускаться по огромным белоснежным лестницам, слышать легкое эхо и всем телом ощущать масштаб эпохи. Главное фойе напоминало интерьеры дворцов XVIII-XIX веков. Высокие массивные колонны, белоснежная лепнина, расписные потолки, роскошные люстры, Люкс сталинского ампира резко контрастировал с бушующими за гигантскими дверями шальными девяностыми. Физически ощущая легкий налет горечи на душе, Лёлька была вынуждена признать, что испытывала определенную благодарность Мишке, мистеру случаю, за такой финт. Провинциалка оказалась в настоящей сказке. Стоило только закрыть глаза и ненадолго забыть внешние неприглядные обстоятельства, как жизнь становилась удивительной. И яркой. Оля вышла на улицу, ожидая услышать гул большого города. Но миллионник отозвался тишиной. Ходили люди, ездили авто, пели птицы, в ресторане играла музыка, но связанные воедино звуки образовывали пустоту. Девушка повернула налево и наугад пошла вперед. Остановилась уже у соседнего с гостиницы здания, универмаг. Это его она видела из окон своего номера. Будто заброшен и забыт. Что же с ним не так? Интуиция не давала расслабиться, но Тром ощущала связь с этим местом. Мемориальная доска. Глаза впились в темно-серую каменную пластину на стене. 31 января 1943 38-й мотострелковой бригадой полковника Бурмакова в подвалах этого здания был пленен вместе со своим штабом генерал-фельдмаршал Паулюс. «Командующий немецкой...» «Стоп!» Прекратила читать. «Паулюс!» В памяти четко возник образ фашиста, так напоминавшего Лельке дядю. «Он был здесь!» Оля рванула во двор дома, чтобы вновь встретиться с убитой временем стеной, которую, видимо, не касалась послевоенная реставрация. Сердце скакало рысью. Отчаянно хотелось прикоснуться к истории, войти внутрь, почувствовать. Это здание хранило тайну. но доступ к ней был перекрыт. — Я все равно найду тебя! Разозлившись на свою беспомощность, Оля вернулась к площади павших бойцов, которая заметно ожила. Перед огромными дверями ресторана собрались избранные, желающие побаловать себя изысканным ужином. Тут же в толпе мелькнула знакомая баклажановая макушка. — Тамара Александровна! Лелька не успела сдержать порыв. — Сначала сделать... Потом подумать становилась дурацкой привычкой, не любящей спонтанность Лихачевой. «Ба, горимычная, опять ты!» засмеялась женщина, приветствуя утреннюю знакомую шикарной охапкой пионов. «А я вот, видишь, на посту торгую!» Цветами удивилась то ли факту, то ли своей наглости Оля. «Ну а что же ты, по-твоему?» не унималась шутница. «Беленькие!» по-детски растягивая слоги, съязвила девушка. «Белые лебеди. Белые лебеди. Сорт пионов. Красивые? Дюжа, хорошо идут, а в июне черную магию буду возить сюда. Это как? Розы красные. Магией пока не владею. Вишь, только торговать умею. Днем шматьем, вечерами, цветами. А ты сама-то куда намылилась?» Не дав переварить информацию, продолжила Тамара Александровна. «Не знаю». Вышла посмотреть, что тут в округе. — Иди-ка вон в скверике на лавочке меня дождись. Сейчас цветочки пристрою и с тобой схожу. Про город хоть чуть расскажу. подмигнула бойкий экскурсовод. Давай, — Давай-давай, иди, я скоро. Подгоняемые неуемной энергией знакомый Лихачева послушно потопала в тихую зелень, где скрывался вечный огонь в память о павших бойцах. Оля принялась измерять сквер шагами. Тишина и отсутствие людей способствовали размышлениям. «Ты найдешь его в Волгограде!» В голове вновь звучали слова мелькнувшей в купе гадалки. «Блин, а где искать-то?» Лёлька беспомощно рухнула на лавочку. «Тут можно месяцами в сыщика играть!» Ф -ф -ф -ф. Вместе с воздухом выдохнула и боевой настрой, и силы. «Чё загрустила?» Рядом с девушкой на деревянную скамью обрушилась лавина позитива и примерно 52-й размер Тамара Александровны. «Сидишь посреди памятников!» «В оба гляди! Позади вон подвалы ЦУМа, где Паулю сопленили!» «Да, прочитала на мемориальной доске. А попасть туда можно?» Его нынче приватизировали, Оленька. «А как памятник истории не спешат восстанавливать? Сплошь торговые склады!» «Абсурд какой-то! Не до всего у города руки дотягиваются. Здесь ведь руины были. Разбомбили почти все, что до войны пристроили». Восстановленный универмахта совсем иначе выглядел. Возвели в 56-м интурист, а позже, чтобы фасады зданий выровнять, этот убогий аквариум внизу. Исторический вход на углы улицы располагается. Теперь скрыть пристройками. Куда уже сходить успела? Резко сменив тему, экскурсовод подтолкнул локтем собеседницу. Никуда. Надо бы хоть карту города взять, чтобы ориентироваться. А то потеряюсь... — Придется милиции вас разыскивать, личность мою подтвердить. — Ты ж чудачка! Давай я тебе покажу, куда идти. — Пошли, пошли. Успеешь еще посидеть на лавочках, а на югах, видишь ли, темнеет на раз. Женщина звонко щелкнула пальцами. — В темноте-то оно, конечно, романтичнее. Так музей закрытый, а на улице иллюминация не фонтан. Тамара Александровна бодро зашагала по аллее героев в направлении Волги. Оля старалась не отставать. В лицо был приятный свежий ветерок, по сторонам строгими стражами стояли дома сталинской эпохи. Массивные, добротные, совсем не похожие на типовую застройку Олиного родного городка. Глянь, вот тут можно на скоростной трамвай спуститься. Прямо до Мамаева-Кургана долетишь, а на площади Ленина и музей панораму найдешь. Под землей? Олино воображение оказывалось принять действительность. Трамвай. Под землей. — Да, диковинка! — рассмеялась Тамара Александровна. — И ты одна удивляешься. Такой вот изюм. В Кривом Роге еще тоже катается. Он ведь не только под землей и на поверхность выезжает. Ну, сама увидишь, что рассказываю. — А впереди набережная? — Точно. Там и порт. Закаты необыкновенные на Волге. Только помни, одна поздно не шастай. — Сложно у вас тут с местами людными. Вроде центра никого Не боись, выпозут в выходной, если жара остатки асфальт не расплавить. Ну, мне пора, Оленька, девчонки ведь одни. Если б не вы, так и сидела бы в номере, а может, и вовсе на вокзале. Неожиданно растрогалась Лёлька. Спасибо. Она обняла своего доброго экскурсовода и отправилась ловить закат. Еще не зная, чем ее удивить чужой город, готовый стать родным.